Константинов. Он оглядел собравшихся, откашлялся, но говорить не начал. Долго раскуривал сигару, даже после того, как пустил струю голубоватого лёгкого дыма прямо перед собою, словно отгонял на осенней охоте последних комаров, самых злых и надоедливых. Нотис наконец выкашлянул он: "С чем пойдём к руководству с трупом?" выдохнул Гмыря. Провал полнейший, что и говорить. Я бы так резко вопросов не ставил, заметил Проскурин. В конечном счёте агент выблен, утечка информации остановлена, инструкции ЦРУ у нас на руках. Разве этого мало? Зачем себя успокаивать? Кналов пожал плечами, прислушался к бою курантов. Отзвонило два раза, 2 часа ночи. То, что сказал подполковник, само собой разумеющееся, но главного мы не выполнили. Мы не имеем изблечённых с поличным разведчиков. Верно, согласился Константинов. Снова провал. Но мы должны их изблечить. Как же без Дубова мы их теперь возьмём, спросил Проскурин. Не следует обольщаться, надо довольствоваться тем, что есть. Давайте проанализируем, что мы имеем, сказал Константинов. Начинайте, товарищ Гмыря. Тот поднялся. Мало что имеем в наших руках инструкций. Послезавтра Дубов должен встретиться с неизвестным дипломатом, скорее всего с Лунсом или Карповичем. Вместо сигнального пароля для машины Дубова стоянка на Парк-плац. Где эта стоянка, нам неизвестно. Неизвестно и точное место встречи в парке, а он громаден. Чтобы вывести работников ЦРУ на встречу с Дубовым у объекта Парк, мы должны высчитать, где находится Парк-плац. Пока всё Вы обратился Константинов к Проскурину. Согласен с Гмыри. Товарищ Ковалов, если мы хотим выйти послезавтра в парк, надо продумать легенду для исчезновения Дубова столь внезапного. Посольский смотрит не только за машиной, но и за ним самим. Всё? спросил Константинов. Спасибо. Итак, первое Подразделение товарища Гмыри разрабатывает и обеспечивает легенду срочной командировки Дубова на Дальний Восток на конференцию по проблемам, связанным с зоной Тихого океана. Второе. Подразделение Проскурина продолжает работу по аккуратному опросу всех знакомых Дубова: маршруты поездок, время, привычные места парковок. Третье. Подразделение Коновалова готовит все материалы о маршрутах выявленных сотрудников ЦРУ. Не было ли пересечений? Снятие сигналов с Дубовских мест стоянок вроде той Умгимо. Это, видимо, парольный сигнал, полученный им в прежней инструкции. Очень похоже. Он оставил там машину чуть более чем на полчаса, встретил Ольгу, а на следующий день пошёл на контакт в парк Победы. А как же мы вычислим парк-плац? вздохнул Проскорин. Никаких зацепок. Вызывайте Ольгу Вронскую к 9:00 утра, сказал Константинов. Попробуем с ней побеседовать. Пригласите Парамонова. Он ведь и Дубову делал профилактику. В 4 часа утра Константинов отправил шифровку Славину. Попросите Глеба о содействии в вывозе Зотова в Союз. Дайте понять, что от вас требует это. Таким образом, вы ещё раз подтвердите успех его операции прикрытия. Фотографию с Пелар считаю нецелесообразным вводить в мероприятие. Полагаю, что этот документ нам пригодится позже. В 5 часов утра Константинов утвердил макет парка Победы, который делали весь день. Надо было продумать, как расположить оперативные силы, ибо оцепить следовало огромный район. Точное место встречи в инструкции указано не было. В течение дня нужно было передислоцировать туда сотрудников, расставить специальные телекамеры, аппаратуру ночного видения, разместить штаб операции по захвату разведчика Цейру. В 9 утра Ольга Воронская вошла в кабинет Константинова. Улыбнулась ему. Ни тени недоумения не было на её лице, совершенно спокойно. Здравствуйте. Мне сказали, чтобы я приехала к четвёртому подъезду. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Успели позавтракать? А я сегодня вообще не буду есть, только холодная вода. Держите разгрузочные дни третий раз в жизни. С врачом посоветовались, это, говорят, не всем показано. Мой друг прекрасно знает йогу. Он убеждён, что голодный день необходим. Ольга глянула на часы. Уже захотелось поесть? спросил Константинов. Ждёте вечера? Нет, я должна позвонить на работу. Как вы думаете, почему вас пригласили ко мне? Наверное, в связи с выездом за границу. Вы собираетесь за границу? Да, с Серёжей, с моим будущим мужем, пояснила она. Понятно. «Нет, я пригласил не в связи с этим, хотя...» «Я хочу вас спросить, как бы вы отнеслись к человеку, которого мы подозреваем в шпионаже?» «Так же, как и вы», — легко ответила Ольга. «Шпион — это отвратительно». «Почему?» — поинтересовался Константинов. «Тоже все-таки работа. Есть плотники, есть летчики, есть шпионы». Ольга рассмеялась. «Хорошенькая работа. Высокоплачиваемая». По нынешним временам шпиона за вредность хорошо платят. Я помню, мама читала стихи в детстве. Наёмник вражьих банд переходил границу враг, шпион и диверсант. Я после этого с бабушкой по лесу боялась гулять. За каждым кустом шпион и диверсант виделся. Любите бабушку? Обожаю. Больше, чем маму? Так нельзя спрашивать. Почему? Потому что обидно придётся отвечать или лживо. Э, я ни того ни другого не хочу. Понятно. Оля, простите за прямоту вопроса. Вы Сергею Дмитричу любите? Очень-очень. Не просто, а очень-очень. Да. Работа ваша нравится вам? Нет. Отчего? Скучно. Я знаю, что могу больше дать, а никому вроде бы этого и не надо. Вы предлагали? Что? Дать больше и лучше. Это неудобно, как будто навязываешься. Навязываются это когда просят, когда предлагают совсем другое. Кого из писателей любите? Ну, многих, Горького, Маяковского, конечно. А что у Маяковского больше всего нравится? Как что, стихи о советском паспорте? А у Горького? Песня о буревестнике. Константинов легко усмехнувшись вздохнул. Сергей Дмитрич, к медицинской литературе вкус вам не привил ещё? Он мне рассказывал про йог. Очень интересно. Про голодный день это он, конечно. Ну, я понимаю, ему надо, а вам-то с вашей фигурой зачем? Рано ещё. Серёжа считает, что уже с юности следует готовиться к старости. Распустишь себя сейчас, а потом трудно вйти в форму. Вообще-то верно. Ещё один вопрос. За что вы полюбили Сергея Дмитрича? Он очень умный, сильный. Наше поколение тянется к циркалитным мужчинам. Сверстники какие-то дебилы, моменты на смки. Э, почему вы спрашиваете об этом? Вы же сами определили, почему я вас вызвал. Вы давно с ним знакомы? Нет. Хотя теперь кажется, что вечность. Я и на работе всё время в окно смотрю, чтобы не мешали мне представлять его лицо, а то сослуживцы мелькают перед глазами, мелькают, когда вы с ним встретились. Сэрша на случайно Я потеряла подругу, договорились вместе отдыхать, а она не прилетела. А он пригласил меня провести с ним день. Мы так красиво завтракали. Я не знала, что завтрак может быть таким же интересным, как ужин, торжественным со значением. Вы его за завтраком и полюбили. Вам этого не понять, хотя я знаю, о чём вы так спрашиваете. Ну и потом море, солнце. Море и солнце одно дело, любовь другое. Может быть, А почему сверстники кажутся вам дебилами? Ну не знаю, это трудно объяснить. Они какие-то ленивые, цветы никогда не подарят, не умеют интересно говорить, объясняются как-то робко, а по глазам сразу видно, чего хотят. Неужели ленивы? О, ещё как. Спросите, кто из них умеет себе брюки погладить или рубашку постирать, спросите. Скажут: "А мать, для чего?" Наверное, вам просто не везло, Оля. Ничего подобного. Я пыталась найти хорошего парня. Смотря где искать. Хорошо, времени у меня в обрез. Вы бы согласились помочь нам в нашем деле? Конечно. Вы не хотите спросить, в каком именно? А я вам верю. В плохое же вы меня не пригласите. Мы хотим, чтобы вы помогли нам разоблачить пиона. Я согласна. Подумали? И думать нечего. Это мой долг. Что я должна буду делать? Сначала вы должны будете вспомнить все эти места, куда ездили с Сергеем Дмитричичем. Где останавливались, куда ходили гулять. Так вы его спросите, он же лучше меня всё знает. Обязательно. Ну, сначала вы постарайтесь всё припомнить, ладно? Хорошо. Значит так. Мы ездили на Ленинские горы, там мы останавливались и гуляли с Серёжей. Потом в парк Победы. Часа 2, не больше, да? Нет, полчаса от силы. Он жаловался, что у него машина стала барахлить, что-то с проводкой, да? Да, иногда. Но он выйдет, подёргает провода и всё наладит. Это часто бывает. Я тоже с проводкой мучаюсь. Слушайте, Оля, а что если мы сейчас с вами сядем в машину, и вы мне покажете те места, где вы гуляете, а? Я не совсем понимаю вас. Почему об этом не спросить Серёжу? После того, как мы с вами отметим все места, Оля, вас отвезут на аэродром и вместе с нашим товарищем Вы полетите в Адлер. Поживете в Питсунде, отдыхаете, греетесь на солнце, купаетесь. Ой, как интересно. Только я должна позвонить Сереже и маме, предупредить их. Да, а как же с работой? С работой мы уже уладили, вам туда и звонить не надо. Что вы скажете маме? А ей, чтобы не сказать, только предупредить, Ольга вздохнула. Необходимая проформа всего лишь. Константинов подвинул ей городской телефон. Звоните. Ольга набрала номер. Константинов отметил, что сначала она позвонила на работу к Дубову. Можно Сергей Дмитриевича. Его знакомая Ольга Вронская. Как улетел? Она растерянно посмотрела на Константинова. Куда? А когда вернётся? Спасибо, она удивлённо сказала Константинову. Он улетел в срочную командировку, наверное, звонил мне, а я у вас. Как плохо, он ещё что подумает? Она быстро набрала домашний номер. Ма, Серёжа не звонил? Ой, звонил, да. Что он сказал? Ага. А когда обещал вернуться? Молодец, гмырь, отметил Константинов. Даже это предусмотрел, молодец. Ма, знаешь, я срочно улетаю. Нет, не к нему. Я тебе позже объясню, Константинов подсказал шёпотом. Когда вернусь? Когда вернусь? повторила Ольга. Это служебная командировка. Да нет, Ма, что ты? Ну как можно так думать? Ну до свидания. Бабу поцелуй. Она положила трубку, посмотрела на Константинова. Так ли сказала. В какой-то мгновение он взвешивал, стоит ли открытий всё, но потом решил повременить. Хотя теперь он был до конца убеждён, что Оля ничего не знала об быстомном дубове. Врала матери не умела. Отвечала на вопросы открыто, без раздумий, глубиною мысли не отличалась. Думала наивно, штампами хрестоматийно, но что-то подсказывало ему: "Жди, надо ждать". Выйдя с Ольгой из кабинета, оставив её на минуту в приёмной, он заглянул в комнату, где сидел Михаил Михайлович Парамонов. Увидев генерала, тот вскочил, вытянулся, ищуще подался вперёд. Сейчас с вами поговорит наш сотрудник. Константинов кивнул на Гмырю. Я не успею, пояснил полковнику. Разумнее мне с ней прокатиться самому, понятно? Разумнее, согласился Гмыря. А может, и мне повозить Михаил Михайловича? Пусть он сначала вспомнит. — Вы, Парамонов, с Винтер и с Дубовым, ездили на машинах? — Так точно! — Вы же белобилетник, не рапортуете, говорите нормально. Когда ездили, из-за чего останавливались? Нам хочется помочь людям, оказавшимся в вашей ситуации, ясно? И никому не надо рассказывать об этом собеседовании. Договорились? Усадив рядом с собой Ольгу, Константинов вспомнил третью инструкцию ЦРУ. Пришлите данные на вашу новую подругу, включая девичью фамилию матери и бабушки. А почему не попросили прислать её фотографию? Сами сняли? Где? Когда? Оля, а что у мамы другая фамилия? Да, она взяла фамилию отчима, а девичья у неё Швицова. Понятно. Ну, давайте вспоминать. Куда двенем? У нас на всё про всё 2 часа. К мосту через Москву-реку не ездили? Около Лужников? Нет, ни разу. Хотите, покажу, где в парке Победы катались. Там и начнём. И покажут место, где он вас одну оставлял, а дядьки и тётки любой с вами вас фотографировали. Она рассмеялась. Откуда вы знаете? Меня только мужчина фотографировал, когда Серёжа пошёл за билетами в цирк. Это когда было? В день, когда вернулись? Нет, утром следующего. Вернувшись после поездки по Москве, Константинов передал Ольгу старшему лейтенанту Крюковой, а сам отправился на квартиру Дубова. Здесь он просмотрел все книги и быстро нашёл ту, которую искал. Справочник по отелям Hilton. Пролистал страницы, нашёл загнутую. Двухкомнатные номера Hilton отличаются особым комфортом. Цветной телевизор, приёмник, программа музыки, передаваемая радиоузлом отеля. Великолепная ванна с морской водой, холодильник и набор посуды на 6 персон. Стоимость 95 долларов, расчётное время 14.00. Константинов книгу осторожно закрыл, обернув в бумагу, и спросил оперативного работника, сидевшего в засаде: "Как думаете, отпечатки пальцев взять можно с глянцевой страницы?" Ответов, впрочем, он не ждал. Ему теперь стало ясно, почему Дубов убрал Ольгу Винтер. Когда проходит первая влюблённость, встают вопросы, и на них надо отвечать. А как ответишь про Хилтонавский люкс? Трагедия слабого и нечестного мужчины, когда рядом с ним оказывается честная женщина, подумал Константинов. Честная и сильная, не созерцатель, а деятель. Конечно, Ольга спросила про Хилтон, когда они остались одни. А он неловко соврал. Она ведь умнее, она поняла и отнесла его серди ги подруге. Сама просто-напросто не решилась услышать то, что скажут оценщики. Даже сильный человек оттягивает момент правды, ибо правда предполагает действие. А у неё, которая работала за границей и знала прекрасно, что к чему, был один выход идти к нам. И он это понимал. Что он мог ей соврать, сказать не ту цену допустимо. Никто из наших за границей цен в отелях толком не знает. Понимают, что не по карману и не спрашивают, гордость не позволяет. Конечно, когда была в Любльённе, там в Люксбурге и здесь какое-то время, не думала она про эти самые проклятые 95 долларов за любовь в люксе. Деньги и любовь чужеродность. А вот почему решила выяснить сейчас? Догадалась о его в втором лице, но как? Она его защищала перед всеми. Покойничка-то не очень любили. Заротустра надмирен, несходителен. Видимо, догадалась у Ниазметовой, когда он вылил на нее вино и увел в ванную. Просил, видно, молчать при подруге, а это вошло в противоречие с ее естеством. И она оценила Сережки и ужаснулась. И поехала за проспектом о Хилтонах, а потом вернулась к нему и сказала ему обо всем. И он испытал ужас, понял, что погиб. И вдруг Константинов поймал себя на мысли, что ему жаль Дубова. Он не сразу даже понял себя. Жалость к изменнику? Разве такое возможно? Наверное, объяснимо, подумал Константинов. Приехал-то он туда не изменником. На чём его сломали? Аномалия. Но ведь на свете живёт немало людей с отклонениями от нормы. Может, я был не прав, когда говорил со Степановым? Нет, прав. Нельзя не верить любому, в чём-то отклоняющемуся от нормы человеку. Это поведёт к шпиономании. Это в конечном счёте поможет противнику ломать людей на страхе. Сколько сейчас наших работает за границей? Десятки тысяч, по-видимому. А жизнь и там продолжается, всякое может быть, всякое может встрестись с человеком, случайно ли, по глупости ли, от незнания. А противник внимателен, он умеет рассчитывать человека, разлагать его по спектрам. Чисто любие, скаридность, пьянство — да, это инструменты. Ими как пользовались, так и будут пользоваться противники. Но разве более или менее здравомыслящий человек пойдет на вербовку, станет шпионом, переспав где-то там с подложенной под него пилар? Значит, все же аномалия. Но аномалия аномалии рознь. Как провести грань и что она из себя представляет, эта таинственная грань? Вычислив ее, поняв, мы сможем спасти человека от падения. И еще мы можем спасти человека верой в него. Каждый должен знать, тебе верят. Это дает силу. Только человек с патологическим поражением морали может стать шпионом, убеждая самого себя, думал Константинов. И таким был Дубов, это точно. И поэтому лишь в операции с ним сработала и пилар, и жадность его, и непомерное нитшанское честолюбие. Константинов вошёл в свой кабинет, выпил 3 таблетки аскорбинки, говорят, тонизирует. Ночь-то не спал, ни минуты не спал. Он снял пиджак, надел шерстяную рубашку, которая висела у него в шкафу. Знобило, хотя день обещал быть тёплым, дождь кончился, и на улицах пахло цветущими липами. Странно, отметил Константинов. Липы уже отцвели. А может быть, мне хочется ощущать этот запах, он летний. В нём счастья много и надежды. Кто это писал? Главное уверенно желать, только тогда желаемое сбудется. Наивно, конечно, но искренне. Молодость чувствуется. Он потёр лоб, веки, виски, придвинул тетрадки Дубова, пролистал несколько страниц, споткнулся на строках: "То, что свято, не свойственно мне. Если бы собственность других не была для меня свята, я смотрел бы на неё как на свою, я бы овладел ею". Человек стоит над каждым отдельным человеком. Нравственное неизбежно приходит к тому, что он не имеет иного врага, кроме безнравственного, и наоборот. Эгоист, которого так ужасаются гуманные люди, такой же призрак, как и дьявол. Он существует только в их воображении, как фантастическая страшная фигура. Не называй людей грешниками и эгоистами, и ты не найдёшь их. Смотри на себя как на более властного, чем говорят о тебе, и ты будешь иметь больше власти. Смотри на себя как на более великого, и ты будешь иметь больше. Товарищ генерал, к вам можно? "Да", ответил Константинов, подумав: "Где же это я читал, а?" По-моему, Штирнер, основатель анархического индивидуализма, Гитлера вот часто перечитывал. Право на исключительность на властование суперменства. Дождавшись, когда сотрудники, вызванные помощником, расселись за столом, он сказал: Мне сдаётся, что парольный сигнал Парк-Плас это стоянка на месте работы Дубова. Он всегда оставлял машину на одном и том же месте, в арке к гастроному. Ольга ни разу не видела его Волгу в уполажении, и он обычно сажал её к себе в 18:30. По инструкции это как раз то время, когда Цейру должно было снять парольный сигнал машина. Ну, с ним за рулём или без него, вот в чём вся штука. А может быть, с ними, Дубов и Ольга? Да-да, я имею в виду и Винтер, и Вронскую.